Перемены. После того, как кусты и деревца перед корпусом привели в надлежащий вид, Аврора снова поднялась на десятый этаж, посидела немного, взглянула на маму и сказала. «Ты хотела что-то обсудить с нами, но все молчишь». «У нас было много гостей, а я хотела обсудить с вами то, что касается только нас четверых. Поэтому я подождала, пока мы останемся одни». «Мы снова поедем в Голландию?» «Нет, туда мы не поедем». Если захотим, поедем далеко-далеко на север нашей собственной страны. Мне предложили там должность, которая называется «Помощник районного судьи». Но сначала должна знать, что на этот счет скажет папа, ты и Сократик. Ты поедешь в Нурлан на два года, Эдвард?» «В Нурлан?» — переспросил папа. «Я могу взять с собой работу, так что не вижу в этом ничего невозможного». «А куда в самом Нурлане?» «Там есть местечко по названию Фабельвик» сказала мама. «Мы получим там дом, а самое приятное, что здесь у нас дома будет жить дядя Бранде, а это их младенец. Мы только попросим их оставить нам детскую комнату. На всякий случай, если придется еще пожить дома после того, как они к нам переедут, или на время отпуска». «Все четверо в одной комнате?» засомневалась Аврора. «Это, конечно, здорово, но как-то грустно, что мы не останемся здесь теперь, когда Битта Литтон приехала в корпус Че». И еще здесь же остаются Нюси мой куст. Мы попросим дядю Бранде за ним ухаживать. Успокоил ее папа. «И мы не уедем отсюда до Рождества», — сказала мама. «Хотя я вообще-то подумала вот о чем. Мы теперь хорошо знаем Терелтопен и немного Голландию. Но мы совсем не знаем нашу собственную страну. И сейчас у нас появилась возможность лучше познакомиться с ней». «Абсолютно согласен», — поддержал ее папа. «Сейчас я достану карту» а мы посмотрим, где это. Ага, вот Фюльке-Нурлан. Вик находится здесь, он почти на границе с Фюльки тромс Мы можем перелететь туда за пару часов. Не прямо туда, но неподалеку. Нет-нет, спросился папа. Если уж мы туда поедем, то надо сделать это пообстоятельнее. Мы поедем туда на рейсовом теплоходе, вот так. Иначе наши дети даже не почувствуют, насколько далеко мы заехали. «Что ж, раз вы так решили», — сказала Аврора. «Счастье, мы поедем туда еще не так скоро». Но когда события сменяют друг друга одно за другим, время летит быстро. Сначала сильно похолодало, и все кустики и деревца в точности, как говорил папа, покрылись инием. Потом сразу же наступила настоящая зима, и Аврора встала на лыжа. Потом мама с папой поссорились из-за пианино. Папа хотел забрать его с собой в Нурлан. А мама настаивала, чтобы оно оставалось терилтопани и ждала, когда они вернутся обратно. В этом споре победил папа. Он сказал, что пианино всегда с самого его раннего детства было его добрым другом и уже успела подружиться с Авророй, даже с Сократом, который привык бить по его басовым клавишам. В результате пианино вместе с папиной и маминой кроватями, садовой, скамейкой, столом и стульями поехало в Нурлан. Аврора с папой и Сократом провожали мебель на пристань и видели, как большой кран поднимал ее вверх и укладывал в грузовой трюм. Гостиная после этого стала такой пустой и вроде бы незнакомой. Аврора с Сократом ходили по ней и кричали. Звуки так непривычно раздавались в комнате, когда из нее убрали все вещи. Но потом со всей поклажей и Аннет в нее въехал дядя Бранде. Их поклажа оказалась чуточку странной. Вся мебель дяди Бранде состояла из одного стула. Его он привез для того, чтобы Аннет был на чем сидеть. Ведь у нее скоро должен был родиться ребенок, и дядя Бранде все время ухаживал за ней, как только мог. Остальные вещи молодой пары состояли из старинной колыбели и целой горы досок, потому что дядя Бранде собрался мастерить свою мебель сам. Хорошо, что Штанет приехала к ним из своего летнего домика, ведь всего через несколько дней ее отвезли в больницу. Вскоре дядя Бранде появился у них ранним утром и всех разбудил. В чем дело? Проворчал папа. Она тут уже родила. «Ну, конечно!» — воскликнул дядя Бранде. «Мальчик или девочку?» — спросила мама. «Обоих, представь себе, Аврору. у нас близнецы, и мы стали большой семьей. а одежка только на одного!» — озабоченно добавил дядя Бранде. Впрочем, особых забот это не доставило. Чуть ли не все жильцы корпуса «Ц» порылись в своих комодах и принесли дяде Бранде одёжек не на одного, а на трех младенцев. Чуть позже, в тот же день, дядя Бранде сказал... Пойду-ка я куплю к Рождеству елку. Новорожденную уже водит хоровод, удивилась Аврора. Нет, конечно, сказал дядя Бранде. Но пусть лежат и поглядывают на нее зеленую. Не очень хочется, чтобы они полюбили лес. Вы только представьте себе, как мы, когда они вырастут, пойдем вчетвером в горы. А когда они к нам переедут? Спросил Аврора. Через шесть дней. Подумай, сократик, сказал Аврора. «Здесь появится сразу два младенца». «Сократ будет катать младенцев». «Нет-нет», — сказал Аврора. «Они будут лежать в колыбельке, они ведь такие маленькие, и мы будем их пеленать и купать». Шесть дней пролетели быстро, и теперь, когда заботы с приездом стали занимать папу меньше, он стал задумываться о Рождестве. Он, Аврора, Сократ и мама стали решать, что они подарят своим знакомым. «Нас отложено на подарки сто крон», — сказал папа. «Если раздавать подарки всем, кого мы знаем, ничего дорогого мы купить им не сможем». «Мы подарим подарки бабушке и ее восьмерым внукам», сказала Аврора. «И еще Биттелитон. Ее мама говорит, что малышка боится отходить от своего корпуса, хотя скоро с новым местом освоится. Но тогда я уже отсюда уеду». «А когда ты вернешься сюда из Нурлана, Биттелитон уже пойдет в школу, и, может быть, вы будете ходить в нее вместе», сказал папа. «Ага, и еще Нюся». «Что мы подарим Нюсе, папа?» «Нашу фотографию». «И напишем на ней. На память об Авроре». Предложила она. Это звучало бы чересчур печально. Улыбнулся папа. «Лучше напишем. Дорогой Нюсе, чтобы она нас не забывала. Привет от Авроры и всей семьи». «Звучит хорошо», — одобрила Аврора. В день выписки Аннет из больницы они все потрудились на славу. Они все мыли, убирали и украшали. В ванной установили столик для пеленаний. На нем пеленали Сократа, когда он был маленький. А теперь Сократ стоял вместе с Авророй и на него глядел. «Ты здесь лежал, когда был младенцем», — сказал Аврора. «Но теперь ты уже большой». «Ты тоже лежал на нем, Аврора», — заметил папа. «Надо же, как быстро летит время. Я уже почти не помню, какими маленькими бывают новорожденные. Долго ему гадать не пришлось. Через час они уже прибыли». Дядя Бранде одолжил у семьи Теги их синюю машину, и он вместе с Аннетой двумя младенцами занял мне все места. Наконец, они поднялись наверх. Аннет несла одного младенца, а дядя Бранде — второго. И пока они шли по коридору, в нем открывались многие двери, жильцы их приветствовали. Скоро оба младенца уже лежали в колыбели. Один головой в одну сторону, другая в другую, а дядя Бранде покачивал их обоих сразу, чем был ужасно доволен. Сократ пристально посмотрел на новорожденных, потом засмеялся и снова на них посмотрел. Он еще никогда не видел таких маленьких людей, а тут увидел их сразу двоих. Позже, в тот же день, когда их пеленали, ему и Авроре позволили на этот процесс взглянуть. Сократ не проронил ни единого слова, он только стоял и смотрел. Аврора давала всем советы. Она еще хорошо помнила, как пеленали Сократа. Когда Аннет покормила новорожденных, а дядя Брандея прибрался в ванной — Он так устал, что пошел и ненадолго прилег в спальне. И Аннет поступил так же. «Младенцы лежат сейчас в колыбели в гостиной», — сказал папа. «А мы теперь будем жить в детской комнате, чтобы никому не мешать». Так детская комната стала их домом. Туда снесли всю одежду. Еще они позаимствовали у мамы Ньюси две раскладушки, которые днем собирали. А на двух выдвижных кроватях укладывались Аврора с Сократом. Так они отдыхали все четверо. «И нам нисколько не тесно», — говорил папа. «Многие так живут постоянно, да еще не отапливаемых комнатах, а дома не обедают. Так что мы какое-то время проживем без особых трудностей». «Да, какое-то время мы обойдемся малым», — сказала мама и чуть дивнула. Папа читал, Аврора раскрашивала рождественскую открытку, а Сократ сидел и о чем-то размышлял. Через некоторое время он вышел из комнаты, все подумали, что он удалился по малой надобности, но он все не возвращался. И папа сказал «А куда делся Сократик? Не потревожил ли он наших друзей?» Аврора с папой потихоньку вышли из детской. Они не нашли Сократа ни на кухне, ни в ванной. Аврора приоткрыла дверь в гостиную и чуть было не вскрикнула. Хорошо, что папа чуть придержал ее за локоть. Не напугай его, иначе он их уронит. По гостиной, нарезая круги, ходил Сократ каждой руке он держал по младенцу. Сс, -с, -с", с, -с, с пришептывал Сократ. Аврора как-то сказала ему, что таким образом папа успокаивал его самого, когда он был маленьким. «Ты такой большой и сильный», сказал ему папа. «Надо же, ты носишь их обоих сразу, но сейчас их следует уложить в колыбельку. Новорожденные должны только лежать и спать. Вот так давай уложим его. И вот так ее». «А мы их не искупаем», «Не сейчас. Это решают их родители, понимаешь? Давай, Сократик, пойдем». Аннет и дядя Бранде очень удивились, когда проснулись и обнаружили, что младенцы спят голова к голове. «Как они сумели перевернуться?» – удивился дядя Бранде. «Они уже сейчас могут переворачиваться?» «Я думаю, им немного помог Сократик», – признался папа. «Но я обещаю вам, что этого не повторится». В тот же день папа сходил в магазин и купил двух пластмассовых младенцев, хотя денег у него на них не было, но они с мамой решили, что это необходимо. Аврора и Сократ получили по одному, хотя Аврора понимала, что если Сократу вздумается искупать их обоих, ей придется отдать ему своего, иначе Сократ попробует искупать настоящего. До Рождества оставались считанные дни, и папа с мамой вздохнули, наконец, с облегчением. Скоро-скоро они снова сядут в свою маленькую синюю машину, и отправиться к папиной маме и лужице. Хотя до этого им еще предстояло попрощаться со своими знакомыми в Тирилл Топане и с обитателями дома в лесу. В Нурлан они отправятся, как только отпразднуют Рождество. Папа решил, что было бы печально прощаться с друзьями еще один раз, так что лучше было сразу после Рождества поехать из Безбю на железнодорожную станцию в городе, а оттуда уже прямо, не заезжая в Тирилл Топан, отправиться в Нурлан. Так, во всяком случае, считала Аврора. К счастью, в доме у папины мамы и лужица младенцев, которых мог бы купать Сократ, не было. Но пластмассовых близнецов они с собой взяли, и Сократ купал их по нескольку раз в день, чтобы Рождество они в любом случае встретили чистыми. И в сочельник пластмассовые близнецы вместе со всеми водили хоровод вокруг рождественской елочки в Безбю, что, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в доме Теги в Тирилтопне. Там близняшки водили хоровод с их папой и мамой вокруг елочки перед каждым пеленанием, ведь дядя Бранды обещал приучить новорожденных любить все зеленое.